«Эпилог. Значит, Дима долго гуляет на улице, но потом писает дома», — уточнила Людмила. «Да», — согласился я. «Еще кучки стала в одном месте класть», — добавил Боря. «Маленькие. Сейчас она перестала делать лужи на полу. Не поверите, чем она занимается. Залезает в ванну и усаживается у слива». «Вы ее видели за этим занятием?» — спросила Люда. «Нет», — признался я, — «но кроме Демы у нас на это никто не способен». «У вас когда-нибудь оставалась открытая дверь квартиры?» — задала совсем уж странный вопрос Людмила. «Вообще-то нет», — ответил Боря. «Но недавно Дема испугалась и убежала. Мы бросились ее искать». Выслушав Батлера, который подробно рассказал всю историю, Людмила открыла свою огромную сумку, вынула из нее нечто вроде маленькой удочки, у которой вместо лески была веревка. а крючок заменяла связка железных колокольчиков и спросила, «Где стоит миска демьянки с водой?» Мой помощник прошел на кухню. «Здесь». «Давайте проведем эксперимент», — предложила Люда и стала трясти удочкой. «Я не понял, зачем она это делает» поэтому минут через пять начал. «Почему?» — шикнула Люда. «Выходит». В ту же секунду я увидел, что из-за пенала, который, на мой взгляд, вплотную прилегает к стене, высовывается кошачья морда. Врач сунула свободную руку в карман и потом бросила на пол коричневые катышки. Киска вышла в кухню, И стало ясно, что перед нами крохотный котенок. «Их двое!» — ахнул Боря. «Второй вылезает!» И тут в кухню влетела Дема, и прежде чем мы успели ахнуть, ухитрилась схватить обоих малышей за шкирки зубами, потом убежала. Людмила засмеялась. «Дема, вернись! Они твои! Мы их не отнимем!» «Где она взяла котят?» Только и смог спросить я. «Скорее всего, нашла их на чердаке, когда там пряталась», — предположила доктор. «Она сразу их полюбила и приволокла в самое безопасное место, в вашу квартиру. Материнский инстинкт проснулся. Теперь у нее есть дети». «Как вы догадались, что в доме кошки?» — изумился я. «Я видела анализы Демьянки. Она здорова», — объяснила врач. «Маленькие кучки в одном месте. Попис в ванну. Все это кошачьи примочки». «Ну, я и выманила их на игрушку, предложила вкусняшку». Боря подошел к пеналу. «Ума не приложу. Каким образом можно пролезть в такую щель?» «Коты как жидкость, они везде просочатся», — засмеялась Людмила Юрьевна. «Что делать будете?» «Могу их забрать, пристрою в хорошие руки». Я взглянул на Дему, которая обнимала лапами пушистые комочки. «Я давно хотел приобрести какое-нибудь животное, чтобы собака не скучала, пока сидит дома одна». она сама себе приятелей нашла», — засмеялся Боря. «Значит, оставляете», — уточнила Людмила. «Подумайте как следует. Завести котят — значит, получить много хлопот». «За нас уже все Демьянка решила», — ответил Батлер. Я присел около собаки и стал гладить котят. На мой взгляд, животные созданы для того, чтобы сделать человек лучше. У меня никогда не жили кошки, но ведь и Демьянка моя первая собака. Ну какие проблемы могут случиться от этих малышей? У них же нет маменьки, которая станет врываться в мой дом и поучать, как мне следует жить с ее детьми. Читал Юрий Красиков.